глава 23 по ночам купренька мерз прижимался к бабе зою чтоб согреться но не чувствовал тепла Днем купринька голодал, прихваченная с собою краюха хлеба закончилась быстро. Все ягоды, что росли вокруг шалаша, недавно уже объели, а дальше ходить боялись. Вернее, как? Боялась баба Зоя. Купринька, ты рад бы изведать новые поляны. Но баб Зоя не отпускала. И купринка подчинялся. Иногда чудилась что воют волки, иногда что прям рядом. Но ни один волк пока на них не вышел. Говорят, волки убивают больных зверей. Значит, Купринька и баба Зоя пока еще здоровы, пока еще плохая добыча. Конечно, это все самообман. Просто повезло. Волк может убить кого угодно, если захочет есть. Купринька теперь не совсем понимал. Зачем они переселились из дома сюда, вот в лес, из тепла и сытости в холод и голод? Хотя поначалу ему было радостно. Вот оно, небо, вот он, простор, свобода, долгожданная. Первые дни он радостно носился по поляне, правда, баба Зоя запретила кричать, визжать и вообще издавать громкие звуки. Да еще и следила за мальчиком суровым взглядом. Это уменьшало Купринкина возбуждение, но всего лишь на чуточку. Воздух. Свежий, не то что в шкафу, или даже в доме с его вечно закрытыми ставнями. Мальчику казалось, что он видит этот воздух, может его потрогать, почувствовать, пропустить сквозь себя. Откуда ж всю жизнь запертому в четырех стенах Купринке знать про существование ветра? Да и к чему знать слово, когда ветер просто есть, когда он треплет Купринькины волосы, щекочет нос, пускает по коже мурашки? Если Купринка не бегал, то сидел у входа в шалаш и наблюдал. Его, кстати, за несколько дней соорудила Баба Зоя из еловых лап и повалившихся некрепких тонких осинок. Лапы старушки так просто не давались. Кололись, проклятые, не хотели отламываться. А так было бы хорошо. Целую еловую ветвь, чтобы укрыла надежно от ветра дождя и снега, если придется до зимы тут куковать. Но нет, отрывались лишь мелкие ветки, которые пристраивались уж как получится, лишь бы не упали. Так что шалаш получился никудышный, с дырами пустотами, от непогоды не укрывал, прятал лишь от глаз людских. Впрочем, этого-то бабе Зое и надобно было. Купринька же наблюдал за бабочками, порхающими над одуванчиками, за деловитыми муравьями, несущими на своих спинах веточки, листики и пару раз дохлых мух, за бойкими птицами, распевающими веселые песни, за падающие иногда хвоей, за летящими по небу облаками, за рогатым жуком, что перевернулся на спину и беспомощно барахтает лапками за пауком изловчившимся сплести паутину на едва построенном шалаше, за всем прежде невиденным, за всем волнующим, за всем, что раньше было под запретом, за закрытыми ставнями. И никто больше не мог схватить его за шиворот и уволочь вечную темноту. Никто не мог запереть в шкафу посадить на цепь, заставить играть, когда не хочется. Свободный Купринька, Бабзоин строгий взгляд, хоть и держал мальчика, но уже не мертвой хваткой. Прыгал по пенькам, бегал по поваленным деревьям, быть может, воображая себя эквилибристом. Но знает ли мальчик, кто такой эквилибрист? Вряд ли просто желание всюду ползать, скакать, испытывать свое тело на прочность, находясь в шаге от увечий у мальчишек в крови. А купренька только сейчас почувствовал себя настоящим мальчишкой. Испарилась была и неуклюжесть, стал легче шаг, выше прыжок. Поблагодарить бы за все Бога. Это ж Он сотворил. Это ж он подарил Куприньке свободу. Задирает Купринька голову, но не видит Божий дом. Сокрыт тот сосновыми да еловыми ветками. Но ничего. Вот уснет баба Зоя покрепче. Выбежит Купринька на поляну. Там виден огромный кусок неба. Там не отгородился от мальчика Бог и все-все-все свои благодарности разом вывалит. Осталось только добежать до поляны. Баба Зоя словно притихла от страха. Она бросала на Купринку гневные взгляды, когда тот убегал непростительно далеко, заставляла его есть разжеванные ею ягоды. Так ведь привычнее. Один раз даже подняла на Купринку палку, но тут же бросила сил, чтобы хотя бы раз ударить Купринку, не осталось. Баб Зоя чувствовала еще немного, еще чуть-чуть, и совсем отдалится от нее Купринька. Осмелеет и уйдет. Он уже почти смелый. Зоя Ильинишня становилась хуже с каждым днем. Старость не радость. Шалаш чай не царский дворец. Ягоды не весть какая еда. Первые дни баба Зо еще бодрилась, Рыкала на куприньку, строила шалаш, А после залегла в нем, Почитай прям на голой земле лопатками, Уткнувшись в корни ели. Да так и не вставала. Купринка теперь приносил ей ягоды, Купринка теперь пережевывал ей пищу, Купринька теперь ей не повиновался. — Иди поближе, Купринюшка, иди поближе, родненький, садись вон сюда, ко мне в ноги, удобно ли? — Слушай же, Купринюшка, мою последнюю сказочку. Она будет очень короткой, потому что сил моих больше нет. Однажды люди нашли древнюю-древнюю мумию. Они откопали ее из глубины земли. А никто их об этом не просил. По крайней мере, мумия точно не просила. Ей без того было неплохо лежать себе в земле. Но люди ее стревожили. Взяли и вытащили из укромного местечка. Момия была очень зла за это на людей. И тогда она наслала на человечеству множество всяких бед. Наводнения, цунами, штормы, таяние ледников, землетрясения, кораблекрушения, самолёты крушения даже войны. И люди поняли, какую ошибку они совершили, и закупали мумию обратно. Только это не помогло, ведь на самом деле мумии, хоть и неприятно было вылезать из недр земли на божий свет, разозлилась она вовсе не из-за этого. Дело в том, что, оказавшись вновь рядом с людьми, мумия вспомнила, сколько боли они причинили ей, когда она еще не была мумией, когда сама была таким же человеком. Люди очень злые, Купренька, очень злые. Вот мумия и отомстила им за их злость. Впрочем, получается, и сама мумия была злой. А как иначе? Ведь некуда она была обычным человеком, а люди все, ну, ты уже знаешь. Баба Зоя вздохнула. «Ох, вот и я скоро умру и превращусь в мумию, и найдут меня через тысячи лет». И розузлюсь я тогда на тех, кто меня потревожил. Баба Зоя замолчала. Она так измучилась, что больше не было сил говорить. Из груди донеслось то ли сипение, то ли хрипы, то ли всхлипы. Купринка удивленно уставился на бабу Зою. «Умираю!» — прошептала та и закрыла глаза. Купринка склонился над бабой Зоей, не понимая, что с ней происходит и что ему нужно делать. В этот-то момент их обнаружили. «Сюда, сюда, здесь они!» — закричал молодой полицейский. Рядом с ним на поводке надрывалась лайла овчарка. Купринька прижался в испуге к бабе Зои а сам уставился на ошейник собаки. Тот был обычный, кожаный, без шипов, но все равно неприятно и больно на него смотреть. Полицейский, перехватив взгляд купринки, тут же усмирил собаку. «Дина, фу, сядь!» Овчарка повиновалась и сразу стала доброй. Уши топорщица, розовый язык на выкат. Утомилась, пока шла по следу. Дина словно улыбалась, но Купринька все равно ее боялся, ее ошейника. «Иди ко мне, мальчик», — ласково сказал полицейский, сев на корточки и протянув руки. Купринька покачал головой, еще сильнее прижался к бабе Зое, вцепился в левую руку. Зоя Ильинична лишь страшно хрипела, не в силах пошевелиться. И не понять, что означал тот хрип, проклятие, угроза полицейскому или же приказ Купринки слушаться дядю. Тут набежала толпа людей — полиция, опека, Марья, Генка, Анфиска, какие-то зеваки, вызвавшиеся помочь с поимкой неопасных преступников. Секундное замешательство возле хлипкого шалаша Как можно было столько времени держать ребенка в таких условиях? А потом сам ребенок, грязный, лохматый, тощий мальчишка, испуганно таращит на всех глаза, жмется к бабе Зой. Лариса Анатольевна просунулась в шалаш. «Иди ко мне», — сказала она мальчику. Купринка вновь покачал головой. К полицейскому не пошел, а к этой тетке зачем идти? — Иди, иди! — повторила женщина из опеки, хватая Куприньку за руку и пытаясь подтащить к себе. Купринька заорал, расцарапал протянутую ему руку. Баба Зоя застонала и выдавила из себя. — Не тронь! — голос ее звучал ужасно. Хриплый, сиплый, утробный. Он словно раздавался из -за нового мира. «Мне нужен мужчина», — сказала Лариса Анатольевна, вылезая из шалаша. «Мне не справиться». Генка вызвался помочь. Решительно он залез в шалаш, схватил куприньку в охапку и оттащил от бабы Зои. Мальчик верещал, пинался, кусался, сорвался обратно. Но Генка терпеливо сносил все побои, крепко держал мальчика и выносил его из леса. Баба Зоя хрипела. «Отдай! Отдай!» Попыталась встать, но забилась словно в агонии, не в силах даже приподнять голову и посмотреть, куда это уносят ее мальчика, ее родненького. «Отдай!» Еле слышно шепнула и притихла. Глаза закрыла. Не померла ли? Один из полицейских глянул на бабу Зою, оставшуюся в шалаше. Сказал как-то безэмоционально. Тут на носилки, без них ее не утащить будет. Ему было совершенно не жаль старушку. Купринька кричал и царапался аж до самого дома. Возле него, узнав родные места, чуть успокоился и даже позволил посадить себя в черную машину службы опеки. Что удивительно, скорее всего, от неожиданности, да и выплеснул все эмоции, обессилел. «Что теперь?» — спросила у Лариса Анатольны, поглядывая на Куприньку. Тот слегка покачивался взад-вперед на заднем сиденье, сложив руки на груди крестом и, изредка ударяясь о переднее кресло, И будто не замечая этого, Купренька впал в транс. Шок, конечно же. У мальчика шок. Столько испытаний на крошечную детскую душу. «Мальчика нужно обследовать», — ответила женщина из опеки. «Здоровье физическое и психическое в первую очередь. А там уж смотреть будем, куда его направить. Если все хорошо, то в детский дом определим». С документами еще возня. Он же у нас, получается, без роду, без племени, как говорится. Попытаем, конечно, бабушку насчет свидетельства о рождении, но думаю, что вряд ли оно имеется. Сердце Марьи жалось. Так ли хорошо будет мальчику в детском доме? Точно лучше, чем у Зои Ильиничны. Правильно ли они поступили? И как они будут Зою пытать? Она ж совсем плоха. Какие ж тут пытки!» С громким сигналом «Виу-виу-виу» подъехала скорая. Купринка слегка встрепенулся от громкого звука, прилип к окну, превратив свой нос в забавный пятачок. Он уставился на машину скорой помощи, словно то была волшебная карета. Вскоре из леса показались полицейские, Они несли стонущую бабу Зою на самодельных носилках, две палки, обмотанные рубахами до да футболками, у кого что надето было. Из скоры выбежали врачи, раскрыли задние двери машин, помогли погрузить старушку. Баб Зоя без остановки шептала: "Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где?" где? Искала своего купреньку. Хотела знать, где он, как он. Такое несчастье! Вдруг с громким ревом и криками. «Ба-ба-ба-ба-ба-ба!» Купренька -ба вырвался из черной машины и побежал к скорой. По щекам его текли слезы. «Ба-ба!» — кричал мальчик и рвался к Зое Ильинишне. За ним рванули Марья и Лариса Анатольевна. Последнее схватило было Купринку за рукав, но мальчишка легко вывернулся. «Ба-ба!» — прокричал он так четко, так громко, как никогда ни одно слово не произносил. Услышала это из Зоя Ильинична. Просвистела в ответ, не в силах уже произнести ни звука. «Вот оно что!» «Баба, все же не мама, хоть и вырастила его с пеленок. Баба, но и то хорошо, — говорят, у бабушек с внуками особая связь. Баба, как тепло на душе! Обнять бы сейчас Куприньку, прижать к себе, сказать, как сильно его люблю. Как не могу без него, что он мое сокровище!» «Золотая моя головушка! Нет сил на слова!» Баб Зоя закрыла глаза и принялась про себя повторять. «Я так сильно тебя люблю! Я так сильно тебя люблю! Прости меня за все!» Жаль Купринька этого никогда уже не услышит. Врачи закрыли двери скорой. Включили мигалку, и машина тронулась с места. Бездушная машина с бездушными врачами. И мне что тут целая трагедия развернулась. Они просто делают свое дело. Овозят больную туда, где я окажу должную помощь. Нет! рыдает Купринка. <соскопыренька> Не, ба Ба-ба! Ба-ба!» Лариса Анатольевна попыталась приобнять мальчика, мягко увезти его и посадить обратно в машину. Но Купринька вывернулся и еще раз закричал «Ба-ба!» и побежал за скорой. Талиша обдала его облаком пыли. Купринька упал на дорогу, Откнулся лицом в землю и зарыдал. — Баба! Баба! Словно чувствовал, что никогда больше он не увидит бабу Зою.